Глава 10 Возвращение. Первым глаза открыл Яша. Все вокруг было затянуто сплошным туманом. Попугай сначала подумал, что умер и оказался на небесах. Но тут рядом зашевелился садко, да и туман стал потихоньку рассеиваться. Стали видны башенки церквей и белые стены Кремля. «Земля!» – радостно завопил попугай. Никакого того света. Они были на шатком плотике, живые и здоровые. И совсем близко от них виднелся родной берег. Только Садко не разделил его радости. Он с отчаянием посмотрел по сторонам. «Какая земля? Почему небо? Где щучка?» Они же только что воевали с Баракудой. Он играл, царь проснулся, все было отлично. Он как раз собирался сказать щучке, что любит, что когда видит ее, у него по рукам бегают мурашки, что хочет провести с ней всю жизнь. А щучка? Она осталась там, под водой? А он? Он не с ней, а должен. «Ты тоже живой!» — крикнул ему Яша. «Что смотришь так? Давай к берегу греби!» Попугай стал крыльями бултыхать воду, но сдвинуть с места плод у него не получалось. «Ну, чего сидишь?» — спросил он приятеля. «Нет, Яша, я назад хочу». Садко посмотрел на висящий у него на шее амулет перед боем, подаренный щучкой, сжал его в кулаке, и сделал шаг с плота в воду. "Любимая, я иду к тебе", успел произнести Садко и забарахтался. Он то опускал голову, то взбрыкивал ногами, но каждый раз всплывал. Когда он в очередной раз уцепился за плот, попугай не мог промолчать. "Надо что-нибудь тяжелое привязать, иначе утонуть не получится", дал он совет. Но воспользоваться им Садко не успел. Из тумана на их чахлый плотик выплыл огромный драккар варягов. На носу его стоял коротышка Уги и с ненавистью смотрел на белые стены города. «Противные русичи!» – шепел он. «Не хотят по-хорошему, будет по-плохому!» – он запрыгнул на бочку. «Варяги всегда забирают свое!» Его поддержал дружный хор голосов. Корабль проплыл мимо плотика. Воины на нем продолжали кричать радостное «Ура!». «Какие чудные рыбаки!» — засмеялся Садко, выбравшись из воды. «Они же так себе всю рыбу распугают». «Сдается мне, Садко, это никакие не рыбаки!» — прошептал Яша. «В отличие от друга...» Он на уходящий к берегу корабль смотрел испуганно. «Во славу великого Одина!» – командовал Уги. «Приготовиться к бою!» Застучали барабаны, призывающие к сражению. Воины кинулись разбирать свое оружие. Кто секиру схватил, кто меч, кто топор. Из бочек выгрузили ядра. Собрали и развернули ядрометательную машину. Настроили пушки. И тут грянул выстрел. Деревянная башенка Кремля разлетелась в щепки. «Там же отец! Мать!» – схватился за голову Садко. Топиться он передумал после первого же выстрела. «Ну, варяжьи морды!» – погрозил он кулаком кораблю. «Яшка, греби скорей!» и сам побыстрее схватил обломок доски, нашедшийся на плоту, и стал подгребать к кораблю. А в Новгороде уже звенели колокола на всех колокольнях. Город предупреждал жителей об опасности. Воевода Аким вбежал в княжье палаты. «Князь-батюшка! Враг у порога!» — крикнул он, припадая к подножию трона. «Где дружина?» — спросил князь. «Так ты же сам бойцов в командировку отправил! На княжеские покосы! Два дня пути!» Князь вытащил из-под трона меч. «Как всегда, все самому!» – проворчал он и направился вон из дворца. Аким перехватил его. «Куда?» – простонал он, снял с князя шапку, нахлобучил свой шлем. Перекрестил. «Вот так-то лучше!» На битву собрался и отец Садко. Он тоже нацепил на себя шлем, взял ухват и выглянул на улицу. Никого. Подкрался к воротам. «Стоять!» – послышался властный голос. Жена его стояла у забора. «Пусти, зайенька!» – взмолился отец. «Отечество в опасности!» Подожди! Мать закатала рукава выдернула из забора кол и направилась к мужу. «Вместе пойдем!» Отец посмотрел на нее с восторгом, по рукам у него пробежали мурашки. «Эх, любимая!» прошептал он, и вдвоем они вышли за ворота. С корабля продолжали обстреливать город и звучали отрывистые команды. На берег... Вышло скудное ополчение во главе с князем Рядом с ним стоял верный Аким Уги в подзорную трубу осмотрел поднявшуюся против него рать Среди ополченцев увидел и Акима «Опять ты!» – завопил он и скомандовал «Огонь!» – грянул выстрел Князь мрачно посмотрел на вражеские корабли. «Белый флаг взял?» – спросил он у Акима. Воевода понурился. «Взял!» – признался он и передал князю белую простыню. Князь мгновение смотрел на тряпку, потом высморкался в нее, отбросил в сторону, вытащил меч и крикнул «Драться будем!» Толпа радостно заголосила – Как раз в этот момент к отцу подбежала княжна. Она была в железных доспехах и с мечом в руках. «Ну как? Успела?» – радостно спросила воительница. «Настенька?» – удивился князь. «Как ты...» «Вот!» – с гордостью произнесла дочка, показывая свой меч. «Опять ты без шапки!» – возмутился князь и водрузил на голову дочери шлем. «Ну, папа!» – протянула княжна. Ей не нравилось, что у всех на глазах на нее накричали. Но вдоволь побежаться ей не дали. Расталкивая толпу, вперед вышел Иван Всеславович. Был он помят, грязен, мышкой тащил свинью. Ту самую, на которой Садко уехал из города. «А ну, растопись!» – командовал он. К его ногам тут же прилетело ядро. Он уклонился, закрываясь от взрыва. С ненавистью глянул на вражеский корабль. «Зашибу!» – рявкнул он и выхватил меч. «Не посрамим землю новгородскую!» Толпа радостно отозвалась на его призыв и побежала к берегу. Богатырь сделал несколько шагов по воде, размахнулся... И бросил во вражеский корабль свой меч Крутясь в воздухе, он перелетел палубу и воткнулся в плотик Садко Викинги засмеялись «Противные русичи!» — сжал кулаки Уги «Сейчас я вас буду порабощать!» Но в этот момент в корабль что-то врезалось Викинги с удивлением перебежали с одного борта на другой А там Садко, вооружившись мечом, бил по кораблю, оставляя на нем глубокие засечки «Я вам покажу, как на мой Новгород нападать! Я вам дам порабощать! Это вам за мамку! Это за папку! И за Машку, за кошку мою!» Яша обхватил ногу Садко крыльями. «Чего тебе, Яша?» Не теряя боевого пыла, повернулся к нему Садко. Попугай показал крылом наверх. Музыкант повернулся. С борта на него смотрела вся викинговая ватага. А -а -а -а! Зарали они все разом и наставили на Садко арбалеты и мечи. Но что вы-то злые злыдни заморские!» Снова замахнулся Садко. «Богатыря русского никогда не видели!» С корабля выстрелили сетью, пригвождая музыканта к плотику. «Сынок!» – ахнула мать, роняя кол. С берега все было хорошо видно. А викинги тем временем затащили Садко с попугаем на корабль, Связали, сунули в дуло пушки, наставили ее на берег. С шеи Садко свалился амулет и булькнул в воду. «Прощай, любимая!» – прошептал Садко напоследок и закрыл глаза. И тут из озерных недр раздался удар. Вода заволновалась, и из нее вынырнула щучка. «Любимая!» – воскликнул Садко. Девушка быстро огляделась. Увиденное, надо признать, ей не понравилось. От ярости она сжала кулаки. «Эй, ты щучка ткнула пальцем в Уги. «Да, я к тебе обращаюсь. Ты, который рогатый!» «Отстань от моего парня! Убирайся!» Уги покраснел от ярости. «Это ты мне говоришь, мокрый подводный девчонка!» – заверещал викинг. О, я уже сильно испугаться! Тебе не говорили, что нельзя гулять одной?» Щучка уперла руки в бока. «А я не одна!» – с гордостью произнесла она. «Со мной великий Дубиду!» Садко с восторгом смотрел на девушку. Какая же она сейчас была красивая Позади корабля из воды вырос Дубиду От образовавшихся волн корабль закачался «Кто?» – ничего не понял Уги «Не слышу ответа!» «Шуба Дубиду!» – -ду. рявкнул у него за спиной монстр Двумя пальцами он взял пушку, вытряхнул из нее садко с попугаем в воду. Они сразу вынырнули, и щучка обняла милого, отдал пушку в руки Уги. Викинг мгновение стоял, ничего не понимая. Но тут пушка выстрелила, пробивая палубу корабля. А сам Уги взлетел, сообщая всей округе о том, Как ему страшно! Викинги на корабле заметались. Самые храбрые стали прыгать в воду. Вместе с пушкой Уги перелетел на берег и рухнул у поля пшеницы. Падение оглушило его. Все перед глазами плыло. Он выполз из ямы и огляделся. Из толпы к нему бежала грозная воительница – Красавица-женщина в броне и шлеме, из-под которого выбивалась длинная рыжая коса. «Дайте ко мне!» – кричала княжна, расталкивая людей. «Дайте! Я с ним разберусь!» Она вытащила меч. Уги с восхищением выдохнул. «Валькирия!» Валькирий, славных воительниц, сопровождавших души павших воинов в Вечное Царство, очень уважали там, откуда Уги был родом. Он с таким обожанием смотрел на княжну, что та смутилась. «Чего это он?» На лице ее появился румянец. «Зачем так смотрит?» Рука с мечом опустилась. «Ну, ладно». Пускай смотрит она, разрешает. Из воды на берег вышли понурые викинги. На них недовольно смотрел народ. Завоеватели подняли руки. Что ж делать? Они сдаются? Так, я не понял. Прошелся туда-сюда князь. Мы победили или нет? Победа, князь, батюшка! отозвался Аким. «Ну так ура!» – закричал князь. «Ура!» – подхватили его крик все новгородские жители. На берег с щучкой в руках вышел Садко и усадил любимую на мостках. Над озером прокатился Гул. Один за одним из воды поднялись воины морского царя. А следом на носилках, которые тащил большой краб, Поднялся и сам гордый карась. В руках у него был посох, подвязанный водорослями. Новгородцы ахнули. «Эко невидаль! Диво дивное!» Пронеслось над толпой. «Мам! Пап!» – вышел вперед Садко. «Познакомьтесь, это моя невеста, быстрая щучка». С родственниками Щучка робко махнула рукой Что так сразу-то? Удивился гордый карась А поухаживать? Цветы? Шоколадки? Да, все было, хихикнула щучка Ты проспал А что это у вас вместо ног? Спросила прямолинейная мать Болеете? Мам, это не болезнь Это хвост, называется, пояснил Садко. Рыбий хвост? Батюшки! мать прижала руку к рту. Так, осмелел отец. Мурашки есть? Бегает, показал локоть Садко. Мы согласны, провозгласил отец. Толпа на берегу и русалы в воде радостно загласили. Гордый карась засмеялся и поднял посох. «Ну, тогда совет да любовь!» Он направил посох на дочку. Вокруг нее закружились искорки волшебства, поднимая девушку вверх. Опустилась щучка на мостки и встала на ноги. «Ой!» – покачнулась она, и Садко тут же подхватила любимую. «Одну минуточку!» – нарушил торжество момента князь. Он встал перед гордым карасем, выпитив грудь. «Это наш жених!» «Аким, вяжи его!» «Неудобно как-то», – пробормотал воевода. «Все-таки народный герой!» Гордый карась дал команду крабу подвести его поближе. «Это наш жених!» — грозно произнес он, нависая над князем. Аким тут же подставил князю табуреточку, чтобы он стал одного роста с царем. «Ты кто вообще такой?» — вскочил на табуретку князь. «А ты сам кто такой?» — не уступал ему царь. Быть бы тут грозные сечи, но вдруг раздался голос. «Папочка!» «Не надо!» — сквозь толпу пробиралась княжна. «Я другого люблю!» «Вот, на берегу нашла!» И она показала на семенящего рядом с ней Уги. «Рюриком зовут!» Князь осел на табуретку. «Ну а этот-то хоть согласен?» — обреченно спросил он. «Он вообще на все согласен!» Княжна приподняла жениха и поцеловала его в губы. Народ смущенно отвернулся к озеру. И правильно сделал. Потому что из воды как раз в это время появилось новое чудо, чудное, диво-дивное – армия скелетов. В первую секунду никто не знал, что и делать. Но тут из толпы Выбежала пышнотелая женщина с толстой косой И смело подошла к хромающему главарю «Тимофей!» «Тимофеюшка!» – кинулась она ему на грудь «Любава!» – прошептал хромой «Тимофеюшка, как же ты похудел одна кожа до кости!» Если бы Любава знала, как она права «Одни кости». Щучка повернулась к отцу. «Папа, помоги им! Я обещала!» «Сейчас!» – не стал спорить царь и направил посох на скелеты. Вокруг них замелькали огоньки волшебства, и вот уже в воде стоят не кривые косые костяные, а настоящие люди – Даже грозные викинги прослезились в этот момент. До того происходящее было трогательно. «Похоже, будет свадьба», – провозгласил князь. «Да не одна». Все чин -чином. На улице поставили длинный стол и усадили за него всех-всех героев этой истории – Сидели за столом моряки, спасенные гордым карасем. Они чествовали молодоженов, Тимофея и красавицу Любаву. Дальше сидел Аким. За доблестное служение князь вручил ему орден. Ну а рядом с князем сидела его дочка Сугги. Князь был счастлив, что все так хорошо закончилось, И пожаловал викингу вместо его рогатого шлема свою шапку. Когда-нибудь ее красиво назовут, например, шапкой Мономаха. Будет у князя такой потомок. Не грустил и богатырь русский. Он ведь нашел своего попугая. И сейчас с удовольствием кормил его с ложечки тортиком. А яши что? Я хоть с Пиридоном его называй, хоть Никифором, лишь бы вкусно кормили и не заставляли воевать с противной жрицей Баракудой. Дальше расположились родители молодых. Гордый карась, сидевший в бочке с водой, подмигнул служки, и тот подал отцу и маме садко блюдо, накрытое крышкой. Оба с любопытством склонились над ним. Крышка взметнулась вверх. А под ней оказалась лягушка, та самая, что так любила Баракуда. Мать ойкнула, а царь гордый карась рассмеялся. Отец махнул рукой и тоже залился смехом. Ну а во главе стола, конечно, сидели наши любимцы – Садко и Щучка. Что они делали? «А вот мы не будем подсматривать». Мало ли что влюбленные могут делать. Рядом с ними только кошка Машка сидела и все видела. Но она, к счастью, никому ничего рассказать не может. Читал Андрей Левин.